рано утром я поехал к филатру. Только с ним я мог говорить о делах этой ночи. Что с вами, Гарвей? Мне кажется, что с вами что-то произошло. Да. Между конторой угольного синдиката и углом набережной да? стоит замечательное судно. Ну? Я увидел его ночью, когда мы расстались. так Так вот название этого корабля, можете себе представить? Бегущая по волнам. Как? Это не шутка, Гарвей? Нет. Ну, позвольте. Ничего, я слушаю вас. Оно стоит там и теперь. Да. Да. Есть продолжение? Конечно. Я был на корабле. Когда? Сегодня ночью, в третьем часу. Я просил капитана, его зовут э, Вильям Гесс, взять меня пассажиром на корабль. Но он отказал мне, мотивируя тем, что корабль принадлежит не ему, а некоему брауму Брауну? Браун. Брауну. К тому же Вильям Гесс был очень резок и груб со мной. И тем не менее, вы согласитесь, что я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием. Да, да, все это так. но положение щекотливое, Гарвей. Впрочем, мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я, я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. назлы им или излюбезности ко мне, но она спаслась. Я напишу сейчас Брауну письмо. Томас Гарвей, вручитель всего письма, нуждается... Путешествие на обыкновенном парусном субе. Здравствуйте, капитан. А, очень рад вас видеть. Вы были у Брауна? Да, был. Вот письмо... который он просил передать вам uh -huh. Uh -huh. Следовательно, вы устроились Я искренне рад за вас Мне неприятно вспоминать ночной разговор Так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения Я надеюсь Я вижу, вы любите море, море. Когда произносишь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Завтра чуть свет, мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гельгью. Когда вам будет угодно перебраться на судно? Я бы хотел перевести вещи немедленно. Пожалуйста. Простите, капитан, я хотел бы узнать размер платы. О, относительно денег я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать последствия. Мне показалось, что в глазах Геза сверкнуло острое искра удовольствия, когда он назвал такую сумасшедшую цифру. Но я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу 200 фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему. Хорошо, я нахожу сумму. Не затруднительный. Она справедлива. Угу. Mm -hmm. Угу. Итак, это дело решённое. Первые часы отплытия всегда праздничны и напряжённы. При солнце или при дожде всё равно. Бегущие по волнам шла на резком попутном ветре. У компаса ходил Гесс. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил и отвернулся. Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Синкрайта, штурмана этого корабля. У него было хитрое и неприятное лицо. Доброе утро. Доброе утро. Как спали? Спасибо, хорошо. Быстро идем. Да, только я не совсем представляю себе течение рейса. В каюте капитана есть подробная карта. Я вам покажу? Мне не хотелось. Лезть Геза, относительно которого следовало даже в мелочах держаться на стороже. Но подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Пойдемте со мной. Пойдемте. Вот вот в этой вот папке лежат все карты. Это не то, это тоже не то, а вот это то, что вас интересует. Вот, смотрите. Спасибо. Я слышал, что вам всё равно, куда мы плывём. Поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание. Мне это действительно всё равно, но... Это не мешает законному любопытству, не правда ли? <смех> я стоял у стола, склонясь над картой. Машинально взглянув на фотографию под стеклом, я увидел изображение девушки, сидевшей на чемоданах. Я узнал ее сразу. Снимаясь, она улыбалась, и след улыбки остался на ее светлом лице. Хотя я видел девушку всего раз на расстоянии и не говорил с ней, это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня тяжело и неестественно. Ища в случае разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого обдуманного готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг рядом с Бутлером, старшим помощником капитана. Это был единственный симпатичный человек, которого я мог вовлечь в интересующий меня разговор. Не хотите ли сигару? Спасибо. Надо сказать, что бегущие по волнам самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть. Оно было бы еще лучше для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Но этот корабль для прогулок. Нед Сенеэль строил его для своей жены? При имени Сенеэль у меня перехватило дыхание. Видите ли, дело в том, что род ныне умершей жены Сенеэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гельгю Те были выкинуты очень давно на берег Сбрига, называвшегося, как и наше судно, «бегущие по волнам». Ага. Значит, эта история отчасти фамильная. И жена Сенейля выбрала для корабля тоже такое название. Лет пять назад Нед Сенейль разорился. Продал корабль Гезу. Угу. Вот и Гез с самого начала был капитаном бегущий Простите, Гез купил это судно тоже для своей жены? он никогда не был женат. А что это вам пришло в голову? Может быть, вы подумали, это потому, что увидели на его столе портрет барышни? Ну, так это дочь сен а, -а, а, разговор с Бутлером как бы подвёл меня к запертой двери, но не дал ключа от замка. Через несколько дней... Бегущая по волнам опустила якорь в бухте Дагона. После того, как взяли груз, к подвесному трапу подплыла лодка с тремя женщинами. Они сидели театрально подбоченись, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях. гес получил гостей. В каюте Геза, где стоял портрет неизвестной девушки, Участники оргии собрались в полном составе. Я решил уединиться и не выходить на палубу, взял перо бумагу и сел к столу. Однако хозяева становятся бесцеремонными. Хотите повеселиться? Я намерен установить простые дружеские отношения. Нет смысла жить в розе. Прошу, у нас очень весело. Капитан Гесс, я прошу вас навсегда забыть обо мне, как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл, и оправдание. Более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя... Но я тоже свободный человек. И если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав. Вы нанесли мне оскорбление. Еще никто... Вы выказали мне презрение. И этого я вам не прощу. Да. Но если ближайший день не переменит всей этой грязи в хотя бы подобие спокойной жизни, самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Но уже этой ночью все было кончено. Я сидел в шлюпке, которую волну уносили все дальше от корабля и восстанавливал в памяти события этой злосчастной ночи. Вскоре после ухода Геза я должен был выйти из каюты, чтобы прекратить скандал, затеянный под моей дверью. Гез бил женщин. Я вынужден был схватиться с Не удалось одолеть его. Я тут же вернулся в каюту и запер за собой дверь.